Глава вторая. Жестокость и великодушие. На следующий день, когда солнце приблизилось к полудню, Сандакан вышел из дома, уже готовый взойти на корабль. Одет он был по-походному. На нем были длинные сапоги из красной кожи и бархатная куртка, украшенная вышивкой и бахромой. На поясе сабля с массивной золотой рукояткой а за поясом — крис-кинжал с большим змеевидным лезвием, очень распространенный в Малайзии. Он остановился на краю утеса, внимательно оглядел поверхность моря, ставшего спокойным и гладким к утру, и устремил свой взгляд на восток. — Она там! — прошептал он в глубокой задумчивости. — Там эта прекрасная женщина с золотыми волосами — которая каждая ночь является мне во сне. Что ждет меня впереди, счастье или гибель? Но что бы ни случилось, я не отступлю. Он тряхнул головой, словно отгоняя дурные мысли, и медленным спокойным шагом спустился по ступенькам, высоченным в скале. На берегу его уже ждал Янс. «Все готово», — доложил он. Я велел снарядить два лучших судна из нашей флотилии, усилив их двумя тяжелыми пушками. А люди? Они собрались на берегу. Тебе остается лишь выбрать лучших. Спасибо, Янус. Не надо благодарности, Сэндекан, промолвил тот грустно. Возможно, я подготовил твою погибель. Подумай, дело серьезное. Не волнуйся, дружище, пули сами боятся меня. Будь осторожен, очень осторожен. Постараюсь и скоро вернусь. Мне нужно только взглянуть на нее, чтобы избавиться от этого наваждения. Взгляну и сразу вернусь. Будь она проклята, — в сердцах сказал Янс. Я бы собственными руками задушил того пирата, который рассказал тебе о ней? Не беспокойся, Янс. Пойдем. Они пересекли бастион с батареей тяжелых орудий, поднятых на вал, перешли по мостику глубокий ров и вышли на берег бухты, посреди которой стояли на якорях двенадцать малайских парусников, называемых «праус». На площадке среди складов и портовых построек, выстроившись в два ряда, их уже ждали человек триста пиратов, закаленных в штормах и битвах морских разбойников, сеявших ужас на всех морях архипелага Малайзии и готовых по первому знаку Сандакана броситься за ним в огонь и в воду. Каких только лиц, каких только типов не было здесь» тот собрались отборные головорезы, известные на всех тропических широтах. Среди них были и коренастые малайцы, проворные и ловкие, как обезьяны, и рослые темнокожие даяки с острова Барнео, и сиамцы с желтыми лицами, и индийцы, бугисы, яванцы, несколько тагалов с Филиппин, и даже негритосы с курчавыми головами, с кожей черной, как самая черная смола. Трепет пробежал по длинной шеренге пиратов, когда Сандакан появился среди них. Их глаза загорелись, а руки легли на рукоятке кинжалов. Всем хотелось отправиться с Сандаканом, все стремились выйти с ним в море. Эти люди не спрашивали себя, что их ждет впереди. Очерча голову, В любой момент они готовы были броситься в неизвестность. Сандакан остановился и окинул довольным взглядом своих тигрят, как он любил называть их. «Потан!» — позвал он. «Выйди вперед!» Мощный малаец с оливковой кожей выступил из строя вперед с той характерной раскачкой, которая выдает моряков. «Сколько людей в твоем отряде?» — спросил Сандакан. — Пятьдесят, тигр Малайзии. Все надежны. Все жаждут крови. Посади их на те два судна и уступи половину батолу. — А зачем? Сандакан бросил на него взгляд, заставивший задрожать этого носорога, не боявшегося даже залпа митральез. — Повинуйся! — И ни слова, если хочешь жить, — сдвинув брови, холодно сказал Сандакан. Малавец склонился и быстро отошел, смешавшись с отрядом, стоявшим за его спиной. — Пошли, Янс, — сказал Сандакан, проследив, как пираты садятся в лодки и отплывают к своим судам. — Мне пора. Они уже двинулись к пристани, когда их догнал Сандакан. Безобразный негр, горел подобный, с огромной головой и длинными до колен руками. Яркий образчик тех страшных негритосов, которые встречаются на островах Малайзии. — Откуда ты? — Каледалу, — спросил его Янс. — С южного берега, — ответил негр, тяжело дыша. — И какие новости ты нам принес? — Хорошую новость, белый господин. Наши заметили большой Джонку у островов Ромадес. — С грузом? — спросил Сандакан. — Да. — Хорошо. Через три часа она будет в моих руках. — А потом ты пойдешь на Лабуан? — Прямо туда, Янс. Они остановились перед богатой шлюпкой, в которой, приготовив весла, сидело четверо малайцев. «Прощай, брат», — сказал Сандакан, обнимая Янса. «Прощай, Сандакан, а будь осторожен, не делай глупостей». «Постараюсь», — кивнул тот. Он прыгнул в шлюпку, и в несколько ударов весел малайцы придали ей быстрый ход. «Поднять якоря!» — громко скомандовал он экипажем сразу двух парусников, поднявшись на борт одного из них. Пираты бросились выполнять приказ, и вскоре оба судна бок о бок вышли из бухты, взрывая носом голубые волны Малайского моря. «Какой курс?» — спросил Сабай у Сандакана, который принял на себя командование большим судном. «Острова Ромадес», — ответил тот. вечер был попутный, юго-западный. И оба судна быстро набрали скорость в 12 узлов, редкую для других судов, но обычную для малайских парусников, имевших большие паруса и легкий, узкий, как у гоночной яхты, корпус. Оба судна, на которых «Тигр Малайзии» отправился в эту экспедицию, были выстроены по особому проекту. Они, по крайней мере, вдвое превышали своими размерами обычные праусы. И кроме того, он сам и Яннес, не имевшие во всем, что казалось морского дела, себе равных Малайзии, значительно усовершенствовали их. Они сохранили характерную для Праус оснастку, но улучшили текелаж и рулевое управление, что сделало их более маневренными. Как водится, на всех пиратских судах они построили на них абордажные мостики, и в дополнение ко всему сделали по бокам отверстие для весел, что позволяло им двигаться даже в стиль и значительно облегчало абордаж. Несмотря на то, что острова Ромадос были еще далеко, пираты сразу взялись за дело, готовясь к сражению. Все пушки были тщательно заряжены, боеприпасы проверены, на мостике. В полной боевой готовности разложены ружья, топоры и абордажные сабли, а вдоль бортов развешаны абордажные ключи, чтобы в любой момент можно было забросить их на вражеский корабль. Некоторые из этих морских дьяволов, глаза которых уже загорелись в предвкушении добычи, в нетерпении даже скарабкались на мачты, зорко всматриваясь вдаль пыль которая обещала богатую поживу, как все корабли, плывшие из Китая. Сандакан, казалось, разделял беспокойство и нетерпение своих людей. Нервным шагом он рассказывал по мостику, пристально всматриваясь в морскую даль и непроизвольно сжимая рукою золотую рукоятку, висевшей на поясе сабли. Но не добычей были заняты его мысли, а совсем другим. Вскоре Мампрачем исчез за горизонтом, но море, куда ни глянь, вокруг было пустынным. Ни темной скалы на виду, ни столба дыма, который бы указывал на присутствие парохода, ни белой точки далекого парусника. Нетерпение начинало терзать экипажи судов. Пираты цеплялись за снасти, стараясь, Заглянуть за горизонт, хватали и вновь бросали оружие, с проклятиями теребили курки карабинов. Но все напрасно. Море оставалось гладким и пустым. Лишь после полудня с верхушки грот мачты послышался долгожданный крик. «Прямо по курсу!» Сандакан замедлил шаги, быстрым взглядом окинул палубу своего судна, Взглянул на то, которым командовал Джоро Батов. По местам, приказал он. Но пираты уже и сами разбежались по палубе, быстро заняв свои боевые места. "Эй, на мачте!" окликнул Сандакан наблюдателя. "Что видно?" "Парус, капитан. Это джонка." "Парус джонки это точно." «Я бы предпочел судно из Европы», — пробормотал Сандакан на хмуре флоп. «У меня нет причин ненавидеть китайцев, но кто знает». И он продолжал свою прогулку, не прибавив ни слова. Прошло около получаса, за которую оба Праус прошли еще пять узлов, когда Джонка настолько приблизилась, что до нее оставалось рукой подать. — Эй! — крикнул сандакан Джиро Батол! Отрежь им путь! Минуту спустя шедшие параллельным курсом Праус разделились и, описав полукруг, двинулись с поднятыми парусами навстречу торговому судну. Это было одно из тех неуклюжих судов, которые зовутся джонками, приземистой формы, очень прочные, но довольно тихоходные, они часто встречаются в китайских морях. Заметив маневр от двух подозрительных парусников, с которыми оно, конечно же, не могло соревноваться в скорости, судно это замедлило ход и подняло большой флаг. Увидев этот флаг, Сандакан стропенулся. Зловещая улыбка показалась на его красивом лице. — Флаг Джеймса Брука, истребителя пиратов! — воскликнул он с ненавистью. — Вот это удача! Вперед, мои тигрята, на абордаж! Дикий яростный вопль поднялся среди пиратов, которым хорошо был известен Джеймс Брук, ставший Раджой Саровака, непримиримый их враг, погубивший немало их товарищей. Потан рванулся к носовой пушке, в то время как другие уже наводили спингарду и расхватывали свои карабины. «Стрелять?» — обернулся канонир к сандакану. «Да, но чтобы снаряд не пропал даром. Ладно». Но раньше, чем он успел поднести фитиль, с борта самой Джонки раздался пушечный выстрел, и ядро с резким свистом пролетело сквозь паруса. Потан выругался и дал ответный выстрел. На мгновение всё заволокло пороховым дымом, и когда он рассеялся, результат был налицо. Грот мачта Джонки надломилась у основания, качнулась вперед, потом назад — и шумом рухнула на палубу вместе с парусами и всей оснасткой. «Молодец! — потан! — взревели пираты, вдохновленные столь точным попаданием. Было видно, как на борту несчастного судна беспорядочно мечутся люди, то ли собираясь отстреливаться, то ли спеша покинуть обреченный корабль. «Смотрите! — закричал один из пиратов по прозвищу «Морской паук». Они удирают. Небольшая лодка с шестью гребцами действительно отвалила от Джонки и устремилась к островам Ромадес. «Ах, так!» — скричал Сандакан. «Они даже не хотят драться. Они так боятся за свою шкуру. Пали по этим трусам, Потан!» Малаец дал выстрел картечью, Страшный выстрел, изрешетивший и саму лодку, и всех до единого, кто в ней сидел. «Молодец! Ты сегодня в ударе!» — закричал Сандакан. «А теперь еще раз по этой джонке, и пусть ее попробуют починить после этого на верфях Раджи Саровака, если они у него есть». Два корсарских судна, Вновь открыли пальбу из пушек, расстреливая беспомощно замерзшее на воде судно, пробивая ему борта и обшивку, снося палубные надстройки, шквалом картечи сметая тех, кто метался по палубе. Но оставшиеся наджонки отчаянно отстреливались из ружей, посылая в их сторону время от времени и пушечное ядро вот это молодцы воскликнул сандакан, которого всегда восхищала храбрость в комнато бы ни было они не боятся даже тигра малайии приятно иметь дело с достойными людьми. между тем оба пиратских судна окутанные облаками густого дыма, из которого точно молнии с грохотом вылетали вспышки огня все сближались и сближались, с обреченной джонкой, подходя к ней с двух сторон. — На абордаж! — закричал Сандакан, выхватив саблю. Его корабль приблизился к торговцу с справа борта и приготовился к атаке, выбросив абордажные ключи. — За мной! — в атаку! — загремел страшный пират. Он подобрался, как тигр, готовый первым броситься на жертву, и уже рванулся вперед, когда чья-то крепкая рука резко удержала его, и, оттолкнув его, кто-то перекрыл ему дорогу. — Ты, морской паук! — яростно вскричал Сандакан, поднимая на него саблю. — Как ты смел, негодяй! оружейный выстрел, прогремевший в этот миг с борта Джонки, прервал его возглас. Бедный паук зашатался и и упал к его ногам замертво. «Ах, вот как!» — потрясенный произнес Сандакан. «Ты подставил свою грудь, чтобы спасти меня. Я отомщу за тебя, друг». И длинным прыжком, перелетев на палубу Джонки, он кинулся в бой с той безумной отвагой, которая всегда его отличала. Да весь экипаж торгового судна с пистолетами и кинжалами в руках, бросился, чтобы преградить ему путь. Но несколько стремительных, как молния, взлетов его сабли уложили на месте троих или четверых. Пираты, посыпавшиеся на палубу Джонки сразу с двух судов, окружили оставшихся в живых и сжали вокруг них кольцо. Видя, что сопротивление бесполезно, те побросали оружие. «Кто капитан?» — тяжело дыша спросил Сандакан, еще не успокоившись после жаркой схватки. «Я», — ответил плотный китаец, выступая вперед. «Ты храбрец, и твои люди достойны тебя», — сказал Сандакан. «Куда ты шел?» «В Саровак». Глубокая складка залегла между сдвинувшихся бровей пирата. «Ах так?» — воскликнул он глухим голосом. — Ты идешь в Саровак. — А что поделывает там Раджа Брук, этот доблестный истребитель пиратов? — Не знаю. Я не был в Сароваке несколько месяцев. — Ну что ж, передай ему, что скоро я брошу якорь в его бухте. Пусть приготовится к встрече. Посмотрим, сможет ли этот... Знаменитый истребитель пиратов уничтожить меня. Он снял с пальца перстень с большим алмазом стоимостью в несколько тысяч золотых и царственным жестом протянул его капитану. «Возьми вот это, смельчак. Мне жаль, что я разбил твою джонку, но ты сможешь купить себе на этот алмаз две новых». «О, благодарю вас». Воскликнул пораженный капитан. «Но кто вы? Как ваше имя?» Сандакан усмехнулся и, положив ему руку на плечо, сказал «Запомни мое лицо. Я тигр Малайзии». И прежде чем капитана его мартросы, знавшие несомненно это грозное имя, пришли в себя от изумления и ужаса, он повернулся и пошел к себе на корабль, приказав не трогать ничего на захваченной джонке. Пираты молча ушли за ним. «Курс — Курс? — спросил Потан. Сандакан протянул руку на восток и голосом, в котором ощущалось волнение, коротко приказал. — На Лабуан, тигрята, на Лабуан.